Глава двадцать первая Обед проходил в тесной и дружественной. Елагин, слегка подвыпив, все время пытался демонстрировать русско-казахскую нерушимую в лучших традициях советских времен и при этом, конечно же, обнимать Кузгумбаева. Эти объятия очень напоминали ритуально-компартийные поцелуи Брежнева, от которых лидеров всех уровней воротило до тошноты и рвоты. Но как и его предшественники в ситуации с Леонидом Ильичом, лидер казахов стоически терпел это. Ну а после обеда, как водится, прощальный концерт, лучшие коллективы в национальных костюмах, несколько танцев, несколько песен в пределах получаса в очень узком кругу за необъятной пиалой чая. На сцене уже появился заключительный ансамбль народных инструментов. Когда ощутив лёгкое прикосновение чьей-то руки, Кусгумбаев оглянулся. Это был первый помощник президента Оттарбек. Только он имел право в такие минуты прикасаться к руке отца казахов, отвлекать его, привлекать своё внимание. Не произнеся ни слова, Оттарбек выразительно повёл подбородком в сторону стоявшего в трёх шагах от них начальника республиканского управления госбезопасности Воротова. Он был единственным из ведущих республиканских руководителей русских по национальности, которых Кузгумбаеву в его яростном движении за национализацию кадров так и не удалось заменить казахами. Пусть приблизится, сквозь полустиснутые зубы Процедилка за хата. Нельзя, просит подойти конфиденциально. Козгумбаев уничижительно взглянул на первого помощника, кто к кому должен подходить, но тот мужественно стерпев его взгляд, как служебную оплевуху, кротко объявил: "В интересах". И этим всё было сказано. Президент знал своё в интересах. Первый помощник произносил лишь в тех случаях, когда надо было поступать только так и не иначе, поскольку это действительно было в его Кузгумбаевых интересах. А заметив, что Казах ата поднимается, уточнил: "Разговор по поводу русского гостя". Козгумбаев извинился перед Елагиным, произнёс: "Я на минутку" и отошёл. Нужно задержать отлёт президента России. Безо всяких вступительных слов произнес Воротов. Он хоть и был из русских, но и из местных казахских, из давно осевшего в столице уральского казачьего рода. Главный кагабист республики неплохо владел казахским, хорошо знал местные обычаи и навсегда усвоил для себя, что служить нужно тому хозяину, на территории которого служишь. «Что значит задержать?» — так велено. Понятно, что велено. Да только велено было вам, и потом, хотя бы на час, хотя бы. Но у него вот-вот вылет, рванул Кузгумбаев манжет рубахи над часами. С Воротовым они знакомы были еще с тех времен, когда в казахских верхах никто и бредить не смел о должности президента. Знаю, вылет в 16, но Москва требует задержать его, во что бы то ни стало задержать. Во-первых, какая такая Москва, если речь идет об отлете президента России, а не Союза? Кто конкретно? А кто еще может потребовать у меня, кроме президента Русакова, который непонятно где находится сейчас, и шефа КГБ? Козгумбаев знал, что по казачьей вольнице своей Воротов никогда не испытывал перед московским начальством ни страха, ни подобострастия. Но на сей раз он явно выглядел встревоженным. Корягин хочет задержать президента России? Прекрасно, пусть задерживает, но не в моём аэропорту. Мне международный скандал не нужен. Он никому не нужен. Уже видите ли, международный, резанул слух Воротова. Быстро же вы тут все особачились. Пусть приземляют его в своём Волгограде и делают с ним что хотят. Такая версия тоже отрабатывается Аралхан из Гунбекович, но она нежелательна, крайний случай, и столь же крайне нежелательный. У Воротова благодушный вид хитраватого сельского дядьки, не к стати напялившего на себя выходной костюм, но Кузгумбаев знал, что за этой благодушной наружностью скрывается хитрый, настойчивый кгбист Береевского пошива. В своё время дед его, казачий Исаул переметнулся к красным и сначала возглавил дивизионную разведку, а затем уральскую краевую ЧК. Я не могу отменить вылет президента России, готов был взорваться Кузгумбаев, даже если это попросит шеф КГБ. Это ваши проблемы, вот и решайте их. Если будем решать мы, это в самом деле может вылиться в политический скандал. Если же задержите, вы всего лишь восточное гостеприимство, употребить которое, в этот день я бы советовал вам очень настойчиво. И не удержавшись, едва слышно пробормотал. Может быть, даже в интересах самого Елагина. И это тоже забота вашего шефа, поспешно парировал Казах Ата. «В том-то и дело, что нет», — внушительно произнес Воротов. И только теперь Кузгумбаев понял, что речь идёт не только о том, чтобы самолёт президента России прибыл в Москву на час другой позже. В эти минуты в Москве решается вопрос, что делать с этим самолётом, когда он уже ночью появится в небе России. Впрочем, почему России? Сбить-то его могут и в небе суверенного Казахстана. Послушайте, генерал, там что действительно всё настолько серьёзно? вдруг доверительно спросил Казах ата он знал что воротов слишком болезненно для своей должности реагирует на любое неуважение или хотя бы не внимание к себе и точно так же благодарно воспринимает знаки доверия высшего руководства Казахстана особенно сейчас когда союз на грани развала а Казахстан на грани объявления полноценной независимости более серьёзно Чем можно себе представить Сидя в Алма-Ате? А что же Русаков? Вроде бы всё ещё в Крыму и создаётся впечатление, что совершенно не контролирует ситуацию. Но он-то всё ещё мне совета вдавать не положено, но именно поэтому советую поддерживать нормальные отношения с президентом России, а главное не проявлять никакой активности когда в москве начнут происходить события, которые теперь уже неминуемо произойдут в нашей республике, они как бы и не касаются. И я ценю ваше умение не давать советов. Едва заметно склонил голову к узгумбаеву и тут же обратил своему первому помощнику: "Концертные коллективы сюда немедленно все, какие есть, и ещё хорошей водки". «Какой именно?» – машинально поинтересовался Воротов, хотя Козгумбаев обращался к Аторбеку. Он и сам не прочь был бы присоединиться к пиршеству. «Вам должно быть лучше известно, какую водку предпочитает президент России. Для начала подадим ему русскую».